глава 25 20 гномов подгорного пришли за первые два утренних часа а за третий час пришел один всего один алексей с ненавистью посмотрел на телефон вот чего стоило мне дописать мол прием с 9 до 11 в игре дел по горло а тут целый день торчать из всей двадцатки расширенное программное обеспечение взяли лишь пятеро остальные пока мнутся. «Ну, конечно, это дело времени. Посмотрят друг на друга, обменяются впечатлениями, да возьмут. Никуда не денутся». На пару минут подходил Тархан, пытался что-то спросить, но, увидев, какая вокруг собралась толпа клиентов, махнул рукой и умчался. В Росланде уже наверняка. Вот не думал, что такая ломка будет. Но, в общем-то, есть выход. «Так, ладно, я ушел», — сказал Алексей, решительно выключая компьютер. Оскар небрежно помахал рукой и проговорил. «Успеха там, да побольше клиентов». Через пять минут я настроил автоответчик, перенаправляя возжелавших взять обруч гномов на завтрашнее утро и нырнул в свободную капсулу. К слову говоря, она оказалась последней незанятой в конторе. За три часа работы с клиентами я успел позаниматься, благо много времени три простых упражнения не требовали. Ну и мышцы, наконец, начали вспоминать, для чего они живут в организме, и начали уже не совсем уж стрёмно сокращаться. По крайней мере, качество вышло на 75%, а менеджеры отнеслись с пониманием. Ну, по крайней мере, никто не ржал, наблюдая мои потуги. В новую капсулу пришлось набивать пароли, дожидаться отзывов, аппаратура включила подгонку. Это на тестовых лишнюю хрень вводить не нужно, а на этих нулевых все строго. Конечно, индивидуального ПО и тонкой настройки не сделать, но она и без них по-любому лучше моей старенькой. Надо пользоваться, раз Игорь расщедрился. Лена ушла в игру пораньше, поэтому уже наверняка разузнала насчет алтаря. Пора нашим гномам обзавестись богиней, пора. В общих чертах понятно конечно, проблемы, которые возникнут у консервативных местных, но справлюсь. Нужно больше данных и подключаться, никуда не денутся. Как Громодар изменил отношение к торговле, так и подгорцы простят проклятую богиню. Тем более она вообще, как говорит, мать подгорного народа. И с этим легендарным проклятием Гефеста из-за какой-то ее провинности может не так уж и плохо. Как Макс рассказывал у эльфов вон вообще, когда Кореллон проклял лос, они на два народа разделились. Лесные и темные эльфы. А у гномов-то этого не случилось. Лаверна шестирукая, богиня скрытности и торговли. Наверное, удобно ей было бы сразу по нескольким телефонам говорить. Хе -хе, ну что за мура в голову опять лезет? Наконец, настройки и подгонки завершились. Радужный водоворот, вход, и я рывком сел на кровати в келье. Первым делом ухватился за ключ в инвентаре. Громодар подогнал вчера отличное хранилище, и душа торговца рвалась проведать товар. Прокачанная репутация со старейшиной дозволяла получить еще одно бесплатное помещение. Кстати, Лейни тоже, так что еще одно в запасе есть. Так, сейчас быстренько вызовем алтарь. Лаверна скажет, что может предоставить, и на основании этого подготовим речь. Соберем еще одно вече, если нужно. Разберемся, для чего божественные баллы нужны, а там и игроки подкачаются. получат их еще энное количество. Но в первую очередь надо продать груз и получить игровую валюту. Когда проговариваешь мысли вслух, они как-то четче ложатся в планы. Поэтому бормотал я на ходу, уже топая по коридору мимо колышущихся шкур, закрывавших входы в другие нубские кельи. Я поежился, вспомнив, как легко Урголов спорол своим етаганом вход в мою комнатенку. Надо ребятам сказать, чтобы заменили хотя бы на деревянные, или побыстрее домишки поставить хотя бы на окраине. Девушки-игроки в Подгорном появляться начали наконец, так что должны пойти навстречу. Вдруг перед глазами вспыхнуло системное сообщение, да еще брякнуло в ушах колоколом «Задание продать груз оружия на захребетном рынке изменено, ввиду того, что Джастин Реджинальд сгинул. Передать 725 золотых монет его жене Рине Реджинальд. Награда. Наказание». От этого разом смешавшего все карты сообщения я аж подпрыгнул, воскликнув. «Чего? Сгинул? Это как так, ядрен батон?» Я растерянно сжал ключи и вновь вчитался в строчки. Но они ничего нового не показали. В сердцах шлепнул ладонью по бедру и выругался. «Да что это за черт возьми? Вот с какого перепуга мутный, но крепкий дядька изволил загнуться? Умер в мрачных застенках, в которых, к слову говоря, чувствовал себя как дома». Я сделал скриншот и кликнул «Отправить к Асиде», и тут же получил ответ, вновь заставивший разразиться руганью. «Вы не можете отправить сообщение напарнице, находящейся вне игры или на расстоянии свыше тысячи метров». Выругался, и тут же в сердце зашевелился червячок беспокойства. «Лена, Лена, Леночка, куда же ты влезла, солнышко?» Я открыл карту подгорного, испещренного сотнями ходов, и подергал за бороду, пробормотав. «Да, тут километров много, но договаривались же, никуда одной не ходить». А червячок быстро жирел, и уже холод страха ознобом пробежал по спине. Мелькнула была мысль, что девушка просто вышла из игры, но сразу её отбросил. Покинув Росланд, она сразу бы вернулась за свой стол в офисе. Но я его чуть ли не час наблюдал пустым. Думал на ходу, и когда уткнулся в дверь хранилища, посмотрел на неё с недоумением. Потом повернул ключ и едва успел отскочить, потому что на меня упали оглобли телеги, которые, как оказалось, не уместились в тесном помещении. «Да твою же мать! Вот ещё забота!» Товар никто не тронул, но мне сейчас было не до торговли, и, провозившись минут десять, мне все же удалось задвинуть оглобля дверью обратно и повернуть ключ. Адреналин мешал соображать, но сейчас он был совершенно не нужен, как и проклятие в адрес разработчиков, отрубивших не только такую простую и универсальную штуку, как внутриигровой чат, но даже возможность писать письма на почту. Где искать подругу совершенно непонятно. Она могла быть где угодно, но в голову категорически не шли никакие дела, пока та непонятно где. Так, спокойно, Резцов. Сообщения на телефон не приходили. Если бы случилось, что как тогда с Лепреконом, она обязательно бы вышла и отправила бы смс -ку. Так что дергаться пока рано. Хотя все равно дергаюсь. Похоже, ноги сами решили, что делать, пока в голове метались сумбурные мысли. Меня понесло наверх, к таверне свидетели Бахуса, где остановился наш орк. Когда впереди замаячил выход, я притормозил было но потом согласился с инстинктами. Все правильно, Кассиди вполне могла сказать Ургали, куда направляется. Тем более мы все равно собирались позвать его расчистить дорогу к алтарю Лаверны, который наверняка находится в опасных местах пещеры. К тому же узнать у него нужно, где обитает жена безвременно почившего, то есть сгинувшего темного торговца.